Даша с улыбкой отставила пустую чашку из-под кофе. Она не верила в сны, как не верила в призраков, но этот сон был таким реальным, как будто ее на время пустили в чужую жизнь. А может, все дело в живом писательском воображении, которое дорисовало кусочки пазлов, целую картинку. «И ты молчала?» Олеська обиженно уставилась на нее глазами олененка Бэмби – «Почему не сказала мне сразу?» Боялась, что выдам чужую тайну. «Как думаешь, где она сейчас?» Сестра, взбудораженная рассказом Даши, подскочила к окну и взяла в руки разноцветный зонт, сохший у батареи. «Надеюсь, что уже на полпути отсюда. Ты напишешь об этом?» Олеська крутанула перед собой зонт. «Такой роман бы получился!» Даша помедлила, прежде чем ответить. Ей очень хотелось написать историю Леры, но там, в подземелье, она пообещала Лере молчать и сохранит ее тайну. «Пусть призраки остаются в Будапеште», — ответила она, зацепившись взглядом за цветной зонт в руках Олеси. «А зонд я заберу с собой. Он мне нравится», — сказала сестра.